«Носители родной речи и веры». Поймал себя на мысли, что с особенной тихой радостью люблю смотреть телепередачи с участием потомков русских эмигрантов первой волны. Несмотря на некоторые особенности их произношения, они производят впечатление абсолютно русских людей. И в первую голову по той очевидной причине, что продолжают быть живыми носителями родной речи и православной веры, унаследованной ими от родителей, чего не скажешь о детях новых эмигрантов. Я не оговорился. Речь идет не просто о русскоязычии, а именно о наличии в человеке русского языка как родного, того, на котором видишь сны. Это очень важно, поверьте, не подлежит никакому сомнению, что большим вкладом в русскую литературу стали замечательные художественные произведения таких выдающихся литераторов, как Чингиз Айтматов, Рустам и Максуд Ибрагимбековы, Олжас Сулейменов, Фазиль Искандер, Чингиз Гусейнов и многих других русскоязычных писателей. Однако нам, как и им самим, и в голову не придет считать их русскими. Так что совсем не случайно понятие «народ» в старославянском языке звучит как «язык». Разумейте и покоряйтеся, языцы, якос нами Бог, возглашают в церкви. Поразительную историю поведал некогда народный поэт России мудрый Расул Гамзатов в книге «Мой Дагестан». В одной из глав он рассказывает, как однажды в Париже встретил земляка-художника, который вскоре после революции уехал в Италию учиться, женился на итальянке и не вернулся домой. «Почему же вы не хотите возвратиться?» спросил у него поэт. Тот ответил. «Поздно. В свое время я увез с родной земли свое молодое жаркое сердце. Могу ли я возвратить ей одни старые кости, «Приехав из Парижа, — продолжает автор, — я разыскал родственников художника. К моему удивлению, оказалась еще жива его мать. С грустью слушали родные, собравшись в сакле, мой рассказ об их сыне, покинувшем родину, применявшем ее на чужие земли. Но как будто они прощали его. Они были рады, что он все-таки жив. Вдруг мать спросила... Вы разговаривали по-аварски? Нет, мы говорили через переводчика. Я по-русски, а твой сын по-французски. Мать закрыла лицо черной фатой, как закрывают его, когда услышат, что сын умер. После долгого молчания мать сказала. Ты ошибся, Расул. Мой сын давно умер. Это был не мой сын. Мой сын не мог забыть языка, которому его научила я, аварская мать. Глава в этой книге завершается стихотворением «Родной язык», отрывок из которого не могу не привести здесь. И, смутно слыша звук родимой речи, я оживал. И наступил тот миг, когда я понял, что меня излечит не врач, не знахарь, а родной язык. Кого-то исцеляет от болезней другой язык, но мне на нем не петь. И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть. Я за него всегда душой болею. Пусть говорят, что беден мой язык, пусть не звучит с трибуны ассамблеи, но мне, родной, он для меня велик». Всякий раз вспоминая эту историю, не перестаю изумляться суровой мудрости этой женщины. Родившись и состарившись в высокогорном ауле, она ведала о том, чего не дано постичь иным высоколобым мудрецам века сего. А какое царственное достоинство! Как? Откуда? Каким духом прознала она, что язык по Шишкову — это еще и «язык», то есть ь Я звучу. И если кто-то вдруг перестал звучать на родном языке, то его и в самом деле нет. Ведь звучать, быть зычным, может только живой. Поразительно. Только вдумайтесь. Ведь речь идет о языке очень небольшого народа. Небольшого, как выясняется, только в количественном измерении. таком неубедительно. И как же обращаемся со своим языком мы языком, на котором на протяжении многих столетий создавались величайшие творения мировой духовной и художественной мысли. Как прискорбно р а с т о ч и т е л ь н ы бываем мы подчас. Безусловно, это происходит и от широты нашей, о которой уже так много сказано и написано. и от национального ощущения богатейших кладезей. Не будем же забывать о том, что неисчерпаемых кладезей не бывает. с а р и т ь же богатством и швырять драгоценностями. Прерогатива богатого. А ну как, пробросаемся? С какой скрупулезностью прописаны государством всевозможные законы и положения, регламентирующие охрану и добычу полезных ископаемых? алмазов, нефти, только тронь руку оторвут, а то и голову. Но разве не настало давным-давно время на самом высшем уровне, после всенародного обсуждения, принять закон о защите русского языка как важнейшего национального достояния,